Осторожно встал с постели, пошёл в ванную, стараясь не разбудить Ирину. Он знал, что заснула она очень поздно, только под утро. Через полчаса в светлых брюках и лёгкой куртке он сбежал по лестнице в холл. Увидев его, дежурный сказал: "5 минут назад звонил товарищ Андреевском и просил вас позвонить ему в номер". Сергей поднял трубку и попросил соединить с комнатой Виктора. Доброе утро, дружище. Где ты пропадал вчера вечером? Я тебе всё расскажу. Что ты сейчас делаешь? Спешу к Констанце. Ирина ещё спит, и, как я думаю, будет спать долго. Можешь меня немного подождать? Через несколько минут я спущусь вниз. Я хочу поехать с тобой кое-что рассказать. Мы что, же, договорились? 10 минут спустя они уже отъезжали от гостиницы. Всё прошло нормально. А, что именно? Ну, вчерашняя прогулка. Вить, я тебе хочу что-то рассказать. Подожди, подожди, прервал Виктор. Да, и вначале я. Нет, нет, дружище, а то я опять забуду и Ирина меня убьет. Послушай, голос адвоката появился с несходительной ноткой. Тебе бы не мешало немножко задуматься. К сожалению, я думаю слишком много. Но я не знаю, что ты имеешь в виду. Твою француженку? Хм, ты с ума сошел? Как будто взял, что это моя француженка. Разве я тебе не рассказывал, как я с ней познакомился? Что ты хочешь? Прогнать её, как гонятся со двора соседскую курицу? Разве ты не видишь, что она привязалась к нам как к клеи? И потом что? Что потом? О, ничего? Ничего. Говори, я тебя слушаю. Видишь связь между совершенно необъяснимым её появлением в твоей жизни и таким же необъяснимым исчезновением твоей работы? Тебе не приходит в голову, что здесь может что-то быть? Нет. Что ты сказал? Ну, сказал, что нет, не приходит. Более того, между тем и другим не может быть никакой связи. Честное слово, ты голубеешь на течение. Слушай сердечно. Разреши теперь мне всё, что я тебе расскажу. У меня тут какую-то связь и с моей француженкой. Если тебе нравится так её называть. И ещё со многими другим. на шоссе было свободно в сторону к констанце ни одной машины хотя из констанцы в мамаю хотели десятки автомобилей автобусы и троллейбусы только на какой-то момент сзади появилась машина за рулём которой сидел усатый мужчина машина была мощная она сразу обогнала их и скоรสпрыгнул с изледу Слушай меня внимательно, Серджио. Должен тебя предупредить, я в здравом уме. Вот что я хотел рассказать. Папка десять В А не пропадала. Серджио так резко нажал на тормоз, что заряжали покрышки и машина замерла. Виктор повернулся к Серджию. На тот глядел, куда-то к реке, далеко, далеко в море, вслышкавшиеся в 4 шагах от них. Через несколько секунд, видимо, успев повторить про себя несколько раз только что услышанную фразу, Сердю опомнился от изумления и обратил на Виктора смеющийся глаза. "Ну-ну-ну. в чае с листков до душище